Глава четырнадцатая. От моря до моря. «Понимаю, что это не самое лучшее занятие в жизни, но придется спуститься туда, друг мой», пояснил переводчик Фреду Засоне, открывая дверь в подвал. Прыгая, словно акробаты, с крыши на крышу, они удалились от центральной площади города, миновали Кастельвекьо, старый замок на берегу реки Адидже, и, наконец, спустились на землю. Бегство это они совершали с помощью эластичных веревок, которые переводчик ловко цеплял за разные выступы и также ловко отцеплял, словно детские игрушки. «Волшебные веревки!» — восхищался он и нисколько не преувеличивал. Фред с сомнением посмотрел на него. «И куда же ты теперь ведешь меня?» — спросил он, входя вслед за ним в темный подвал. Переводчик запер дверь. «Расскажу! Ни за что не поверишь!» — ответил он. И, подняв с пола масляный светильник, добавил «Осторожно, тут лестница, причем довольно неровная». Они спустились под землю, пройдя несколько метров. Старые ступеньки очень скоро сменили совсем древние, меняли облик и стены. Бетон уступил место кирпичной кладке с начала XIX века, потом XVIII, затем еще более давнего времени, и, наконец, стало ясно, что возведены эти стены в далекие средние века. — Как тут сыро! — заметил Фред Засоня, потрогав стену. Вместо ответа переводчик поднял масляную лампу и осветил бюст, стоящий в нише. — Луиджи Готтарди! — прочитал Фред подпись под ним. — А кто это? Я не знаю такого. Неужели — Неужели? Переводчик достал из рюкзака толстый чугунный ключ, и открыл им ограду, какая бывает, наверное, в тюрьме. Впрочем, не ты один не знаешь. Мало кто помнит его, хотя это и в самом деле необыкновенная личность. — В таком случае у нас с ним есть кое-что общее, — улыбнулся Засоня. Пройдя за ограду, они направились по коридору. Казалось, они попали в тайное подземелье какой-то крепости. Фред громко чихнул. «Застегнись получше», — посоветовал переводчик. «Чем ниже, тем холоднее будет». И действительно, температура стала резко понижаться, и все сильнее ощущалась сырость. По кирпичным сводам теперь уже ручьями текла вода. «Серьезные люди неохотно говорят об этом месте», — произнес переводчик, не замедляя шагов. «Еще и потому, что ему довольно трудно дать точное определение». Вскоре коридор вывел их в туннель. По высоте метров десять и по ширине метров двадцать он походил на галерею метро, только без рельсов. Вместо них здесь, глубоко под землей, текла полноводная река. «Добро пожаловать в канал Мелория», — объявил переводчик, приподняв масляную лампу. Они сели в моторную лодку, которая завелась со второй попытки, вышли на середину канала и двинулись в противоположном от Адидже направлении. Фред осматривался. Похоже, он не особенно тревожился, отправившись в необычные подземные путешествия и выглядел вполне спокойным. — У вас тут в Италии в самом деле много всяких чудес, — заметил он. — И никого, кто знал бы о них, — с горечью произнес переводчик. Они помолчали довольно долго двигаясь дальше. Наконец Фред, не сдержав любопытства, поинтересовался. «Объясни все же, куда направляемся?» «Туннель этот мне кажется довольно странным. Пожалуй, он напоминает другой, такой же, что под Килморской бухтой». «Это замечательное инженерное сооружение», — ответил переводчик. «Его пожелал построить тот самый человек, который тебе неизвестен. генуэзец. Луиджи Готарди. Он сделал это в начале пятнадцатого века. Длина этого тайного канала более трехсот километров. И проходит он под руслом реки По, соединяя Кьоджу и Специю. — Подземный канал между Кьоджей и Специей? — изумился Фред Засоня. — А что это за города? Они находятся в противоположных концах Италии у разных морей. Кьоджа — на берегу Адриатического моря, а Специи — на берегу Лигурийского. Между ними пролегает цепь невысоких горных хребтов. Они называются Апеннины. Фред даже присвистнул от удивления. «Но это же чистое безумие построить такой канал. Триста километров?» «Совершенно верно». Но, как говорил один писатель, которого мне довелось переводить, там, где кончается мужество, нередко начинается безумие. Этот канал — часть одного необычайно смелого проекта Генуэзской республики, который задумала поразить венецианцев и напасть на них, выведя к ним свою флотилию прямо из-под земли. Какой замысел! И чем все закончилось? Ну, чем? Конечно, на Венецианскую республику напасть не удалось, но канал, как видишь, существует, и, к счастью для тех, кто знает про него, по нему еще можно плавать. Фред соня долго размышлял обо всем услышанном, а потом спросил «А ты как узнал о нем?» Переводчик улыбнулся. «Читал? Где?» «В одном старом романе Эмилио Сальгари». Это выдающийся веронский писатель, сочинивший множество приключенческих романов. — Сальгари, — прошептал Фред, — где-то я уже слышал это имя. — Вряд ли, потому что он почти никогда не покидал наши края и, тем не менее, придумал немало удивительных персонажей, например, таких как Сандакан и Черный Корсар. Среди сотен его книг есть роман «Моряки Мелории», В нем он подробно описал этот канал и приключения исследовательской экспедиции, которая по нему двигалась. И пока переводчик рассказывал об интереснейшей приключенческой книге, они с Фредом Засони продолжали путь по темному подземному каналу. «Но извини, если это сплошные приключения, значит, все это вымысел?» — заключил Фред, дослушав рассказ. «Нам повезло, потому что мы про все это знаем». — спокойно ответил переводчик. — С другой стороны, вымыслы для того и нужны, не так ли, чтобы их использовали? — Это опять похоже на твою игру слов. — Располагайся удобнее, Фред. Нам еще долго плыть, триста километров впереди. — По меньшей мере, часа четыре понадобится, чтобы добраться до моря. Фред за Соня постарался успокоиться, — не думать о бегстве по крышам и по этому подземелью, и даже о том, что может ожидать их с переводчиком, когда они доберутся до Лигурийского моря. Он посмотрел на темные своды туннеля и задумался, выберутся ли они вообще отсюда когда-нибудь. Потом с ним произошло то, чем он славился. Сам того не заметив, Фред погрузился приятнейшую дрему.